Сцена вторая. Ночь, овраг, покрытый кустарником. Наверху забор сада Кабановых и калитка, сверху тропинка. Явление первое. Кудряж, входит с гитарой. Нет никого. Что же-то она там? Ну, посидим да подождем. Садится на камень. За да скуки песенку споем. Поет. Как Донской-то казак, Казак вел коня поить. Добрый молодец, уж он у ворот стоит. У ворот стоит, сам он думу-думает, Думу-думает, как будет жену губить, Как жената жена мужу взмолилась, Во скоро-то ноги ему поклонилась. Уж ты, батюшка, ты лимил сердечный друг, Ты не бей, не губи ты меня со вечера, Ты убей, загуби меня со полуночи, Дай уснуть моим малым детушкам, Малым детушкам, всем ближним соседушкам. Входит Борис.